Эпилог. Лия. Я толкаю дверь и слышу, как звенят колокольчики над входом. Утро субботы, жарко. Влажность сентябрьского дня липнет к коже. Я останавливаюсь перед стойкой, оглядываясь вокруг. Мне нравится оформление отвязных мастеров. Урбанистичный стиль, серые стены, увешенные постерами, и два бархатных красных дивана в зоне ожидания. Из глубины студии ко мне выходит бритоголовый темнокожий мужчина. «Привет, красотка!» — здоровается он с улыбкой. «Как дела, Уилл?» «Да, вроде неплохо». Он подходит к стойке и открывает, судя по всему, журнал записей. Вид у него немного усталый, словно он работает уже не первый час. «У тебя буря, да?» «Это очень больно. Не могу удержаться от вопроса». Уилл хихикает. «Как будто тебя щиплют. Терпимо». Надеюсь, ты не станешь меня мучить. У меня сейчас другой клиент, но я передам тебя в надежные руки. Он новичок, в городе недавно. Поэтому будь к нему снисходительней, — шутит он. Затем его взгляд падает на то, что я держу в руках, и он поднимает бровь. А это что? Я не могу скрыть улыбку. Это для новичка? Понятно. Вилл улыбается в ответ. Он бросает на меня заговорщицкий взгляд я чувствую, как внутри зарождается предвкушение. Вилл выходит из застойки, чтобы позвать его из кабинета. Первая моя мысль — он совсем не изменился. Волосы чуть отросли. Теперь челка выбивается из-под шапки и падает на лоб. Замечаю контур новых татуировок, выглядывающих из-под воротника рубашки. Вилл прощается и оставляет нас наедине в зале. И когда темные глаза снова встречаются с моими... Меня охватывает то же самое чувство, как и раньше. Будто я снова дома. Приятное волнение внутри постепенно сменяется спокойствием, тишиной. Обхватив книгу руками, я делаю шаг навстречу. "Это для тебя", говорю я прежде, чем он что-то скажет. В его глазах мелькает искорка любопытства. Приблизившись, я протягиваю ему книгу. И когда наши пальцы случайно соприкасаются, между нами словно пробегает разряд электричества. Та самая книга, которую я начала писать после Рождества. Логан хмурится. Он и не знал, что я ее уже закончила. Хотя мы разговаривали каждый день с тех пор, как он уехал. Это был мой маленький секрет. Я думал, ты не дашь мне ее прочитать. Я говорила, что отправлю ее в издательство, когда закончу и что не покажу тебе, пока не получу ответ. Я делаю паузу. Теперь он у меня есть. Его глаза округляются. Ты шутишь? На моем лице расплывается улыбка, слишком широкая, чтобы ее сдержать. Нет. Ли, я это... Тебе придется одолжить мне иллюстрацию, которую ты нарисовал, ту с закатом. Ты серьезно? Прочитай посвящение. Перебиваю я его, прежде чем он успевает кинуться меня обнимать. Логан на мгновение замирает, а потом открывает переплетенную книгу. Мое сердце бешено колотится, когда он переворачивает первую страницу. Никогда еще мне не было так важно услышать его мнение. Глаза находят строчку, и выражение его лица меняется. Потом Логан закрывает книгу, и его темные глаза, которые вызывают во мне столько эмоций, встречаются с моими. «Я думал, это я должен тебя найти». Я не хотела, чтобы ты заблудился. А я не хотел упустить возможность сделать тебе первую татуировку. Наше прощание в аэропорту девять месяцев назад никогда не казалось финалом истории. А сейчас все выглядит как самое настоящее начало. Логан засовывает руки в карманы. И снова привет, пай девочка. Крутой парень, отвечаю я, и мы оба улыбаемся. Мое сердце переполнено бесконечным множеством чувств, которые я, наверное, никогда не смогу описать. Привет. Логану Тернеру и всем, кто знает, что тьма — это не просто отсутствие света.